Глава 5. Эти размышления прервал шум драки, доносившийся из за ближайшего густого осинника. Спрятав мешок я вытянула клинки и, прячась в зарослях, подкралась с подветренной стороны, стараясь себя не выдать даже запахом. В княжестве иногда промышляли разбоем оборотни. Это все знали, но князь закрывал на это безобразие глаза. В обитель не раз доставляли разодранных жертв этих нападений. Выглянув из-за кустов, я мысленно чертыхнулась, послав к демоновой маме всю родню давишнего гвардейца. Этот дурень умудрился вновь нарваться на разбойников и сейчас лихо отбивался моим мечом от пятерых плотно насевшихся на него. Расклад был не в его сторону, а мне не хотелось подставляться под лихой разбойничий исак. Убрав клинки, я вынула из мешка небольшой арбалет, сконструированный для меня наставником. Забравшись на дерево повыше, прицелилась и выстрелом в ухо сняла одного из напавших быстро перезарядив, убрала следующего, пробив глаз. Успела ранить в плечо третьего, когда до разбойников дошло, что их методично отстреливают. Растерявшись, они пропустили удары гвардейца, и оставшаяся парочка красиво улеглась у ног Гарлда. Слезай, милая, ты же мышка, а не белка, весело крикнул гвардеец, заработав еще один минус в моих глазах. Ну чего он орёт? Шайка явно не из пяти человек. Рядом еще головорезы бродят, а он будто нарочно склекает их сюда. Я, стеная про себя, что мне в спутнике достался самый тупой из мужчин револы, спустилась с дерева, нашла свой мешок и уставилась на Гаролда, шарящего по карманам лихих людей. Гвардеец смородёрствовался с смаком, не брездуя ничем. Он уже обзавелся темной рубашкой и кожаной безрукавкой, парой увесистых кошелей с монетами, ножами, спрятанными за глинищами сапог, и неплохим клинком, ножный которого старательно пристегивал на позаимствованный ремень. Сорри Ты имеешь право на половину добычи, улыбаясь, он протянул мне мешочек с деньгами. Вспомнив, что расплачиваться придется на ближайшем постоялом дворе, я чуть поколебавшись, взяла деньги и спрятала в мешок. Подняв свой клинок, одолженный Гарлду, засунула в ножны и, огибая трупы, направилась по своему маршруту. "Ты куда, милая? Видишь, как тут опасно бродить маленьким девочкам одним? Я тебя провожу, пожалуй", кричал в спину Гарлд, торопясь за мной. Теперь-то после его воплей тут точно опасно. «Гаролд, чего ты орешь?» Повернувшись к нему, сложила руки на груди и уперлась в сияющего парня взглядом. Тебя только глухой не слышал. Не сердись, мышка. Я, как хороший солдат, мечтаю стать генералом. Голос командный вырабатываю. Он гордо выпятил грудь и орлом глянул на меня. Без этого генералу никак. Как же парады принимать? Еще я фразы перед зеркалом репетирую. Хорошо получаются». Вон мерзавец, разжаловать к демонам и весить шельмица!» Гвардеец встал в позу, выпятил грудь, заложил пальцы за воображаемый лацкан и заорал так, что дождь градом посыпался с листьев. Присев от неожиданности, я сглотнула, надеясь, что после этого не стану заикаться. "На, пожуй, болезный", протянула ему сухарик из своих запасов, надеясь хоть на время закрыть ему рот и пообещала А по прибытии я тебя отправлю в соответствующий дом терпимости с надеждой замер с торчащим сухарем во рту Гарлд. Я не то чтобы охочий, но не откажусь. Скорби кивнула вмиг погрюсневшему гвардейцу и продолжила путь. Влажные после дождя ветки цеплялись за волосы, роняя холодные капли, растекавшиеся по груди. Сапоги потемнели от травы, в которой мы цепляя ногами медленно брели. Мужчина методично опустошал мои запасы. Я, скрипя сердце, терпела. Тишина того стоила. Доживав последний сухарик, гвардеец заскучал. Борясь с собой несколько мгновений, он вновь огласил свод леса генеральским ором. Мышка, я уже решил, не отговаривай. Ты второй раз спасаешь мне жизнь. После третьего я на тебе женюсь. Клятву приложив ладонь к сердцу, пообещал гвардеец. Я подавилась сухарем, попавшим не в то горло. Неужели светлая богиня наказывает меня за нарушение целомудрия и дерзкий побег этим несчастьем? До города добираться три дня. Если он сейчас такое выдал, то к тому времени, как мы доберемся, не его, а меня можно будет сдавать в дом скорби. Расскажи о своей семье. Надо узнать о возможном будущем муже больше. Криво улыбнулась Гарлду и шеф узнать, с кого в семье началась прогрессирующая умственная слабость. Предки мои дворяне. «Бедные, правда, но достойные, и радословная, не короче, чем задумался о сравнении гвардеец. Твой язык, мысленно закончила за него фразу. В общем, с радословный порядок. Дед мой, достойный человек, прославился тем, что победил в соревновании по бегу, обогнав оборотня гепарда. Правда, он потом признался, что в соревновании не участвовал, а бежал в поисках места, где сходить до ветру. Слаб он животом, не всегда до нужника доносит. Это у нас семейное. Но это не важно. Главное победа. воодушевленно закончил гвардеец под мои согласные кивки. Давно не стало деда. Бежал как-то, да не успел, на своем же поскользнулся, упал и убился. А батюшка, чем знаменит? С каменным лицом продолжила слушать Гарл, догадая, передалась ли ему дедушки на особенность. Петь любил при большом народе. Голос у него громкий. Выйдет на улицу в полночь и как затянет что-то душевное. Куры нестись переставали, петухи заикались от зависти, иногда из соседнего леса волки подвывали, э, подпевали. Не стало бате той весной. Кто-то из завистников убил. Не люди. Он же для них старался. Придет, бывало, где народу много, и поет громко частушки похабные, веселит людей. Ему ведь что свадьба, что похороны, лишь бы народу весело. Гвардеец всхлипнул и смахнул слезу. Чистой души был человек, аки младенец Я вздрогнула, представив, как у гроба, постаревшая копия Гаролда распевает частушки, пританцовывая перед носом у убитой горем вдовы. И ведь искали убийцу. Все село созналось. Даже бабка, лежачая, что сорок лет не вставала, призналась, что прибила его, бросив в окно ночным горшком, когда он ночью по своему обыкновению шел по силу с песней. Соболезную, неискренне посочувствовала гвардейцу. Братья сестры остались Тяжело сирота там без отца. Брательник у меня имеется. Только он странный немного. Раньше первый парень на деревне был, э, из конца. Жили мы на окраине. Как-то прыгал с крутого бережка в речку и не рассчитал, головой в камень ушел. Сам вроде ничего, а камушек, что четверо, не обхватят, треснул аккурат пополам. С тех пор он не говорит, лает только. Женили недавно. Детушек уже трое бегает, и все как батька, лают. Гвардеец звонко залаял, подражая то ли брату, то ли его детям, Испуганно оглянувшись, я спросила первое, что пришло на ум. А матушка как же? Нет у нас матушки. Наша-то с братом померла, когда меня рожала. После батяня уже четверых приводил. Они и поживут немного, а избегают. Батя говорит, размер у него великоват. И охоч он до этого дела. А жены слабые попадаются. Такой он был, если не с песнями по деревне ходил. То этим занимался. Не каждая женщина такой темп выдержит. Шмыгнув, Гаррольд вытер нос и провел той же ладонью по волосам, радостно добавив: "Я весь в него. Петь любишь?" С надеждой в голосе посмотрела на гвардейца. "Похочь и до этих дел. Только служба мешает", пожаловался шагающий рядом мужчина. "Вот жениться хочу, невесту ищу. Женщину сильную и выносливую, чтоб не сбежала, как у брательника" Его хвеся раньше в артели бурлацкой работала, баржи таскала по реке. Потом лес валила и волокушами таскала на себе, лошадей берегла. Застудила ухо и глуховато стала, но в остальном полный порядок. Если она косы уберет, то со спины ее с брательником вообще не отличить. Сейчас в одиночку деревянный дом перекладывает. Брёвнышко к бревнышку.